Керра, двадцать октября, 1245 года Конья. Было это накануне. Руми и Шамс о чем-то говорили за закрытой дверью. Я постучала и вошла, не ожидая приглашения. В руках у меня был поднос с тарелкой халвы. Обычно Шамс молчит, когда я нахожусь поблизости, словно мое присутствие запечатывает ему рот, и он никогда не говорит ни слова о моей стрепне. Впрочем, ест он совсем немного. Иногда у меня складывается впечатление, что ему все равно, что есть роскошный обед или черствый хлеб. Однако на сей раз едва он положил кусочек халвы в рот, у него просияли глаза. Кера, это бесподобно? Как ты ее готовишь? спросил он. Не знаю, что на меня нашло. Вместо того, чтобы поблагодарить за комплимент, я сама не поверила своим ушам, когда сказала. Зачем спрашивать? Даже если я скажу тебе, как готовить халву, ты все равно не станешь ее готовить. Шамс заглянул в мои глаза и едва заметно кивнул, как будто соглашаясь со мной. Я подождала, не ответит ли он на мой выпад, но он молча стоял там, где стоял. Вскоре я вышла из комнаты и отправилась в кухню, раздумывая о случившемся Возможно, я больше не вспоминала бы об этом, если бы не сегодняшнее утро. Я сбивала масло в кухне, когда услышала во дворе странные голоса. Выбежав из дома, я увидела нечто немыслимое. Повсюду лежали книги, а несколько из них плавали в фонтане. От вода в нем стала синей. Тут же стоял Руми, наблюдавший за происходившим. В это время Шамс вытащил какую-то книгу из стопки. Это было собрание стихотворений Аль-Мутанаби. Угрюмо посмотрел ее и бросил в воду. Примечание. Абут Таиб Ахмат ибн аль-Хусейн Аль-Мутанаби Персидский суфийский поэт, автор многочисленных поэм и стихотворений. Конец примечания. Книга не успела еще промокнуть, как он потянулся за другой. На сей раз это была книга «Тайн» от Тара. Я едва не задохнулась от ужаса. Одну за другой Шамс уничтожал любимые книги Руми. Следующим стало сочинение отца Руми «Священные науки». Зная, как Руми обожал своего отца и много размышлял над этим манускриптом, я поглядела на него, ожидая каких-то действий. Но Руми стоял неподвижно. Только лицо у него побелело, как воск. Да руки дрожали. Мне никогда не понять, почему он молчал. Человек, который устроил мне скандал за то, что я вытерла пыль с его книг, теперь молча смотрел, как уничтожают эти самые книги и не произносил ни звука. Это было нечестно. Если Руми не желала вмешиваться, это должна была сделать я. Что ты делаешь? спросила я Шамса. У этих книг нет копий, они бесценны. Зачем ты бросаешь их в воду? Ты сошел с ума? Не отвечая мне, Шамс. посмотрел на Руми. «Ты тоже так думаешь?» Руми едва заметно улыбнулся, но ничего не ответил. «Почему ты молчишь?» — крикнула я мужу. Тогда Руми подошел ко мне и крепко сжал мою руку. «Пожалуйста, успокойся, Кера. Я доверяю Шамсу». Шамс искоса посмотрел на меня Потом завернул рукава и стал вытаскивать книги из воды. К моему изумлению, все они были сухие. Это волшебство. Как ты это делаешь? — спросила я. Почему ты спрашиваешь? Ответил вопросом на вопрос Шамс. Даже если бы я тебе сказал, ты бы все равно не стала это делать. Дрожа от ярости, подавляя рыдание, я убежала в кухню. которая в те дни стала моим убежищем, и там, горько рыдая, я долго сидела среди горшков и сковородок, душистых трав и специй.